Принцесса Уэльская Гранада. Лето 1491 года. Раздался вопль. Огонь жадно лизнул шелковое полотнище. Тут и там послышались крики. Пламя перебегало от палатки к палатке, пожирая стяги, взбегая вверх по украшенным флажками веревкам. Сквозь муслиновые входные завесы, врываясь в шатры. Стревожились, заржали лошади, испуганные люди пытались их успокоить, однако ужас, звучавший в их командах, пугал животных еще пуще, и, наконец, вся равнина осветилась тысячей всполохов. Ночное небо затянуло клубами дыма, воздух задрожал от женского визга и грубых окриков. «Мадре! Мадре!» Тоненько позвала разбуженная шумом девочка. «Мавры? Это что, мавры?» «Спаси нас, Господь!» — всполошилась спросонья нянька. Они подожгли лагерь. Надругаются надо мной ироды, а тебя саблями порубят. «Мама!» — заплакала девочка, сползая с постели. «Где моя мама?» Путаясь ногами в рубашке, она кинулась из шатра, полотнища которого уже занялись огнем, и в ужасе замерла. Вокруг тысячами костров пылали тысячи палаток. Веселым фейерверком взлетали в ночное небо искры, неся беду все дальше и дальше. «Мама!» Тут из языков пламени появились два огромных коня, двигавшиеся в лад, как невиданные сказочные звери, черные-причерные на фоне пожара. С высоты к трепещущей от страха девочки склонилась мать. «Оставайся с нянькой и держись молодцом!» — приказала женщина, в голосе которой совсем не слышалось страха. «Мы с твоим отцом должны показаться войску!» Девочка протянула к матери руки. «Возьми меня с собой, мама, я тут сгорю, меня мавры схватят!» Огонь отражался на нагруднике доспехов, в которой была закована мать девочки, и на богато украшенных чеканкой ножных латах. Казалось, вся она была из металла, из серебра с позолотой. Снова наклонясь, она строго сказала, «Если я не выеду к людям...» Они разбегутся. Ты же не хочешь этого? — Мне все равно! — вскричала девочка. — Мне никто не нужен, кроме тебя. Возьми меня в седло! Натянув поводья, ее мать направила коня прочь, бросив через плечо. — Я вернусь за тобой. Жди здесь. Так нужно. Девочка беспомощно смотрела, как родители удаляются. «Мадре, мадре, — Мадры, мадры, пожалуйста! — захныкала она. Но мать даже не обернулась. — Мы тут сгорим! — раздался голос Мадилы, ее служанки-арабки. — Побежали, нужно спрятаться. — Ты то помалкивай! — с внезапно вспыхнувшим гневом обернулась к ней девочка. — Если меня, саму принцессу Уэльскую, можно оставить в пылающем лагере, уж ты-то, Мариска, и подавно не пропадешь! — Она смотрела, как два всадника мелькали тут и там, среди горящих палаток. Всюду, где они появлялись, стихали вопли, в лагере восстанавливался порядок. Солдат выстроили в ряд до самого растительного канала, чтобы из рук в руки передавали ведра с водой. Генерал, лупя, плашмя саблей, метался между людьми, собирал из тех, кто только что со всех ног несся, куда глаза глядят, оборонительный отряд на случай, если мавры, заметив со своих укреплений пожар и решив воспользоваться царящей в лагере суматохой, пойдут в атаку. Но мавры в эту ночь не напали. Они сидели за высокими стенами своей крепости и гадали, какую еще каверзу затеяли хитрые христиане. Вернувшись к дочке, мать нашла ее собранной и спокойной.